Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежевыглаженной скатерте, предложенной сигарой в 20 пфенингов и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами. В будни от 7 утра до 7 вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров.